Глава 2. Отряд ждал, укрывшись в еловом лесочке чуть в стороне от башни полуночи. Рико и Клодий устроили себе привал по всем правилам, даже огонь развели в походной печке. Правда, прикрыли трубу решеткой, чтобы дым рассеивался и не выдал их ненароком. Мало ли кто тут бродит. Порочь, едозоры... Отряды немирных гномов-старателей, лихие в атаге разбойников-людей, порой ходившие в набеги на дальний север. В котелке уютно булькала каша с солониной. Сидеть на лапнике было тепло, даром, что кругом еще лежали снега. Рико привалился спиной к шершавому стволу, закрыл глаза. Черныш сразу же пристроился рядом, положил лобастую голову хозяину на колени. Эх, хорошо, век бы так сидел себе, чтобы никуда бы торопиться не надо было. Ити в этот поход Рика не очень-то хотел. С одной стороны, не дело господина второго некромастера, человека все-таки уважаемого, таскаться по погостам в северных баронствах. На то ученики есть. С другой — Коль госпожа прикажет, и к снежным троллям мухой полетишь. Потому как это ж госпожа. А послали его исключительно из-за новых, недоработанных еще конструктов. Да из-за черныша. Только он с ними в поле справляется. Смешно, если подумать. Сложнейшая магия. Могучий чародеи, А никуда без одного пастушьего пса. Рика вздохнул и покосился на Клодия. Все равно из господина второго некромастера сделаться помощником куда более слабого мага, потому что у него, видите ли, опыт в экспедициях. Обидно, но не это было страшно. Рика боялся, что пока он тут таскает Жмуриков, тайна его вскроется, наружу выплывет. А что, если уже? если его записи, его амулет, его построение кто-то уже открыл, сыскал, госпоже донес. Он, конечно, все надежно спрятал, но, как известно, что одним зарыто, то другими же и отрыто быть может. Тогда ему по возвращении не то что не жить и не жить и не умереть, мучиться вечно некромагическим конструктом или разумным слизняком каким-нибудь». Госпожа, она на подобные кары мастерица. Конечно, Рика был осторожен и всегда действовал с оглядкой, как велено, но сейчас в твердыне что угодно случиться могло. Что-то новое задумала госпожа, какое-то великое небывалое чародейство. Учителя оно очень интересовало, Однако он строго-настрого велел на не лезть, ни в коем случае не пытаться соваться туда, где есть риск провала. — Ты, Рико, — говорил учитель, — сам не понимаешь, насколько ценен. Единственные наши глаза и уши в логове этой рехнувшейся колдуньи. — Нет, мальчик мой, являть чудеса храбрости я тебе запрещаю. — Что, случайно увидишь? — Что ненароком услышишь, что старшие маги или некромастера выболтают, то запоминай. А сам — ни-ни. Никаких лишних вопросов. Рика очень старался учителя не подвести. Если кого спрашивал, так строго по делу порученному обязанности выполнял Образцова. Перед старшими лебезил, но исключительно в меру, учитель наставлял. Ничто так не открывает сердца, как самая банальная лесть. Но становилось ему все тревожнее. Госпожа то занята, то в гневе. Готтар глядит на некромастеров, как на блох кусучих. Мастера злобятся друг на друга и на весь свет. Маги ругаются, все им не так. Избежал бы куда-нибудь, но разве сбежишь из твердыни? Если уж кто попадает в услужение к госпоже, так это на всю оставшуюся жизнь. Ну, он-то сам, Рико, как раз рассчитывал, что не на всю. Учитель это ему твердо обещал и пока что слово своего ни разу не нарушил. Однако об этом Рико во владениях госпожи и думать себе запретил, чтобы никто не подслушал ненароком. Некромастер он толковый — А вот как маг, ничуть не сильнее того же Клодия. Но это, — он надеялся, — пока научится еще. И учитель то же самое говорит. Мол, Рика, не важно, кто как первую милю пробежит. Важно, кто последнюю одолеть сумеет. Пусть даже и ползком. В твердыне же было чему поучиться и что посмотреть. Одна госпожа чего стоила. Грозная, пугающая, но Мака она и решительный, и совсем не гнушалась к ним, некромастерам, самолично явиться и работу принять. А уж какие тут библиотеки! Дух захватывало, и откуда только все эти фолианты взялись со всеми описанными в них чарами? Рико частенько и про еду, и про сон забывал, засиживаясь над пергаментами страницами, списывая да срисовывая некромагические заклятия с диаграммами. Но вот гости у госпожи, эти, как их там, стихии, пришельцы издалека, как учитель сказал, из других миров, куда более дальних, чем родной мир Рико наисильнейшие маги. Как посмотришь на них, так в дрожь кидают. Правда, пока только и знают, что устраивать в твердыне балаганы с гуляньями, да носы свои везде суют. Не потому, что вынюхивают, а потому, что вдруг где что интересное завелось. Могут заявиться в лабораторию и весь материал вынести. Им, видите ли, пары конструктов не хватает для очередной загонной охоты. А ты слова против сказать не моги. Сиди потом ночами, урок отрабатывай, кукол новых собирай. Эх, и пожаловаться некому. Разве чернышу на ухо? Да и то не стоит. Черныш тоже расслабился, привалился к боку. Чеши, мол, хозяин за ухом. Пес по сторонам посматривал сонно, однако не спал. Башня полуночи рядом и конструктов с ними целый отряд. Рика его понимал, сам к ним не сразу привык. Даром, что некромант от природы, как учитель, говаривал. «Не нравятся мне эти куклы новые», — проворчал Клоди, помешивая кашу. Он это всю дорогу твердил, словно Рика был в том виноват. «Готтар их до ума не довел. Скорей, скорее, бегите за новыми дровами, а мы еще хлебнем с ними лихо». «Попомни мои слова, парень! Прежнее брать надо было! Ей же ей прежние! Рикка молча кивнул. Новые конструкты и впрямь до ума не доведены. Тут старина Кло прав. Вроде и измыслены хорошо, и работу свою делают как надо, и места много не занимают. Но все время что-то с ними не так. То спят плохо, то приказ понимают криво то на чужую магию отвечают, а это в экспедиции дело опасное. совсем ты из строя, конечно, не выходит. Заклятия на них крепкие, а основа — она у всех одна. Тела мертвые, лишенные воли и разума. ли магию из конструкта изъять, так и останутся от него гниль до ошметки. Конструкты им дали двух видов. Одни — тягловые, похожие на телеги, поставленные на мощные конские ноги. Другие — копатели, мелкие, пониже человека. Торс, как у людей, с усиленными мышцами, а низ — паучий, чтоб поустойчивей да пошустрее. Всех снежных пауков в окрестностях рога повыловили ради этих конструктов. Чтобы, значит, в землю лапами упираться, а руками копать. И на кистях рук костяные лопасти нарощены. Телег четыре, копателей шесть. Сейчас копатели спали в телегах ради экономии. Некромагические заклятия истощаются быстро, а здесь, на севере, и вовсе только благодаря госпоже и ее секретам работают. Но просыпались конструкты неприятно часто. Рика то и дело поил их молочно-белым маковым зельем, да непростым, с чарами. Еще посмотрим, как поработают. Верткие они, юркие, а слушаются плохо. Только Черныш с ними и управляется, пастушья кровь. Он, помнится, в Игнисе, на родине отцовых овец один в стадо сгонял. Рика обнял пса, потрепал по голове. Черныш благодарно вздохнул и завалился на бок, вытянув лапы. Пусть подремлет всю ночь еще шагать. «Слышь, парень, и проверь кукол-то!» чем дальше, тем больше нервничал. «Зелья всем залей, чтобы лежали, не дрыгались! У нас с тобой башня впереди!» Рика спорить не стал, хотя зелья осталось меньше, чем полбутылки. Им сегодня и впрямь предстоял опасный переход, а его, некромастера, дело конструктов в порядке содержать и в пути, и в работе. А как в обратный путь пускаться? О том после думать станем. Копатели мирно спали, замотанные для надежности в мелкую сетку. Телеги лежали, подогнув ноги. Рика до сих пор не мог привыкнуть к безмолвию и неподвижности телег. Все казалось, что они должны переступать и фыркать, как живые кони. Он осмотрел копателей потыкал в каждого, убедился, что не просыпаются, и зелье решил не тратить. — Все в порядке, — доложил он, — лежат, как миленькие. — Тут парень лучше перебдеть, чем недобдеть, — проворчал старший, несколько, однако, успокоенный. — С башней полуночи не шутят. Я ж за покойниками для вас, некросов, знаешь, сколько хожу. Твердыня только строиться начала, а я в Макгоре уже по госту разорял, от поселян отбивался. Бери ложку, наворачивай, каша готова. Кашу честно разделили на троих и продремали до сумерек, а потом Клодий растолкал Рику. Пошли, глянем, как там оно. От чего то башню полуночи проходить полагалось уже после вечерней зори Клодий растолковывал, что, мол, чары, потребные днем, не сработают, а без чар соваться в ворота — верная смерть, что при лунах, что при солнышке. Они выбрались на край леса. Заснеженная пустая полоса на полмили, а дальше вздымается полуночная стена, сложенная из серых гранитных блоков, ровно подогнанных друг к другу. Страшно даже подумать, чего стоило империи и имперским магам эта преграда. Некогда орочьи племена были куда многочисленнее и злее, но древние императоры предпочли раскошелиться на стену, а не на войну. Сейчас орков стало меньше, в набеги они ходили нечасто, предпочитали торговать. Только не здесь, а милях в десяти к востоку в дрик зиггуре приграничном поселении, через которое проходил единственный тракт на север. Точнее, он там заканчивался. Дальше, во владение орков, дорог не было. Туда совались лишь редкие искатели приключений, да самые рисковые торговые караваны, которые и по рекам пройдут, и по звериным тропам. Наживо делал такое... Здесь же, над серым хребтом стены, высилась лишь безжизненная башня полуночи. Некогда именно здесь проходил северный тракт. Стояли войска, отражавшие орочьи набеги, шумел походный лагерь. Деревянный городок с заплотом, торговые палатки, кухни, лазарет в отдалении. Сейчас же вокруг лежали нетронутые снега, Башенная кровля просела, меж каменных глыб торчали пучки сухой травы да тонкие деревца. И все же башня по-прежнему грозно нависала над всяким дерзнувшим приблизиться. За полукруглой воротной аркой царила густая тьма. Створки давным-давно были выбиты. Перед башней горбился занесенный снегом завал из бревен, похоже, очень старый и больше никаких признаков человеческой деятельности. Про башню Полуночи и ее врата сказывали всякое. Рика слышал истории о злобных духах, которые орочьи шаманы наслали на державший оборону легион, и о том, как легионный маг запер их в башне на веки вечные, а сам погиб, не смог вырваться, и самые отчаянные солдаты вместе с ним. Слыхал, что запертое в башне зло выпивает душу, отправляя ее на вечные мучения во тьму, откуда спасения нет. Клодий на все расспросы только фыркал. «Не наше дело, как оно случилось, кто кого и где запер. Ты меня слушайся, парень, и все будет хорошо». Утешало, надо сказать, не слишком. «Нам-то с тобой что? Нам-то главное, чтоб тихо-тихо проскочить, чтоб ни оха, ни вздоха, про волжбу вообще забудь. А так-то пройдем. Я тут, парень, раз сто ходил. Главное, чары начальные толком наложить. Они-то и вылезут». Клодий бормотал и бормотал, сворачивая их нехитрый лагерь, и было ясно, как день, что ему сильно не по себе кто такие они, Рика спрашивать не стал. — Так чего тянем-то, Кло? Зорька, почти догорела уже. — Цыц, парень! Мне сама госпожа Волжбу доверила. Я лучше знаю. Клодий все медлил, все чего-то ждал, высчитывал, и когда от заката по левую руку осталась только узкая желтоватая полоса, скомандовал «Пошли — пошли! И они пошли. Меньшой луны видно не было, а старшая почти не светила. Тонкий-тонкий, как срезанный коготь, нарождающийся серп окутался холодной дымкой. Звезды вот высыпали по-весеннему крупные и яркие, и отряд шел по снегу, как по призрачному сиянию, не отбрасывая теней. Два человека, пес и четыре телеги со спящими в них копателями. Телеги неестественно аккуратно ступали след в след, уж на что тупые, а это в них Гаттар вложил. Шагалось легко. Снег за зиму слежался, сделался плотным, как корочка на пироге. Следы оставляли только телеги, и то, будто прошел тут один какой-нибудь зверь, не то лось, не то олень, прошел и сгинул. Завал из бревен, заметенный почти доверху, одолели без труда, и темная арка внезапно открылась чёрным зияющим провалом. Оттуда дохнуло мертвящим холодом, тленом, и словно вой чей-то послышался. Тонкий, тоскливый, голодный. Черныш остановился и глухо зарычал, вздыбив шерсть на загривке. «Стой! Дальше ни шагу!» Учуют, мало не покажется. Сейчас слушайся меня, некрас, как Бога слушайся. Клодий запахнул тулупчик, подобрался, крадучись, чуть ближе ко входу. Воткнул в сугроб три темные, плотно заткнутые тряпками скляницы, соединил их линиями, чертя по снегу пальцем, добавил полудуги и хорды. Простенькое построение, чтоб фигура или амулет дольше проработали. Высыпал на черту несколько розоватых крупинок из крохотного пузырька. Крупинки тут же растеклись нежным сиянием, заполнив линии. Госпожи — колдовство! Только она умеет на севере силу обуздывать. Учитель дорого бы дал, чтобы все ее секреты вызнать. Да и не он один — Маги в Корвусе и Шепсуте перегрызлись бы за один кристаллик от госпожи, за одну такую темную скляницу. Только хранились эти секреты весьма надежно. Рику удалось лишь раз битый кристаллик стянуть. Бесполезный, неработающий. И учитель его ух как благодарил. Клоди выпрямился. Осторожно отступил. дрожащей рукой вытер лоб. Хрипло приказал. — Так, парень, отводим телеги шагов на десять. Вон туда, как из подарки того налетит, гоним в проход, да поживее. Ты у нас некромастер, вот и гони телеги во весь дух. Времени ровно столько, чтоб восхваление ларом прочитать. Усёк? Если что упадет, не останавливаемся, огня не зажигай, рот держи на замке, до да запсом следи, лезь в переднюю повозку, я в заднюю запрыгну. Вскоре Рика сидел в полной готовности: одна рука на загривке черныша, другая сжимает уздечку, накинутую прямо на передок, покрытый подергивающейся пятнистой шкурой. Телеги безмозглые, но уздечку понимают. Черныш будто окаменел, только рычал едва слышно. У самого Рико сердце подскакивало куда-то в горло, и там трепыхалось пойманной рыбкой, а в животе будто ледяной ком встал. Давно он так не боялся. Наверное, с тех пор, как выкинуло его из родного Игниса неведомо куда — за небо, где ни тверди, ни солнца, ни людей, одно лишь колдовское марево с плавающими в нем — мирами. Ох и натерпелся он тогда. Если б не Черныш, а потом учитель, сгинуть бы ему в той великой пустоте. Клоди повернулся к фигуре, мерцавшей холодным розоватым светом, щелкнул пальцами и все три трепицы, торчащие из клянок, весело запылали. Огонь взметнулся и тут же опал. Склянецы засветились багровым, и от них потянуло, потянуло. Черный шаш вякнул, а Рико едва не вывернуло. На скотобойне так пахнет, старой протухшей кровью, и кровью свежей, и мясом сырым, и фекалиями. Клодий опрометью бросился к телегам, а темнота под аркой взбурлила, будто кипяток. Взбурлила и выплеснулась под звездный свет — На снег, на поваленные бревна, безмолвно и стремительно. Пространство же в проходе напротив очистилось, и показалось Рико, что видит он даже выход на той стороне. Рико не зря прозывался господином-некромастером, хоть и вторым. Жути он в своей жизни повидал предостаточно и даже к ней привык. Но от этой ожившей тьмы... Повеяло таким ужасом, что он едва не бросился на шею к чернушу, как когда-то в детстве. «Защити, пес! Ты сильный, храбрый, теплый!» «Пошел!» — не своим голосом заорал Клодий. Рика рванулась дечку, телеги двинулись, набирая ход, заскрипел снег под копытами. Живая тьма возмущенно бурлила вокруг пылающих багровым склянок, перетекала, вскипала океанской волной и опадала. И все это в мертвой тишине. Голодная тварь! Кровь она там ищет, живую, объятую ужасом кровь. И разделяли ее с телегами всего десятка три шагов совершенно пустого пространства. Рика сглотнул. Так вот что, оказывается, таит в себе башня полуночи. Вот что клодей и другие добытчики каждый раз проделывают, отправляясь в поход за мертвыми телами. Нет уж, лучше у в мастерских корпеть, лучше кланяться занощевым магам стихиям, чем мимо эдакого ужаса пробираться. Телега уже въезжала в темноту прохода под замшелый свод, когда Рико... Заметил, что один из копателей у него за спиной будто шевелится. Этого еще не хватало. Конечно, уложены они надежно и сеткой сверху прикрыты, но чересчур уж чувствительны к чужой магии. Зашевелится, заворочается, выдаст еще. Только не сейчас. Спаситель всеблагий, только не сейчас. От ужаса Рико даже воззвал тому, кому взывал очень редко, с тех пор как покинул Игнис. Тьма сомкнулась над ними. Первое время Рико слышал только как глухо стучат по камням копыта телег, да как колотится собственное сердце. Здесь царили могильная тьма, безмолвие и холод. Черныш застыл в страшном напряжении. И лишь подражанию собачьего бока Рика понимал, что пёс всё ещё рычит. Рика вдруг почувствовал, что ему тоже хочется умолкнуть, пригнуться, слиться с телегой, обратиться в незаметную песчинку, в пятнышко на камнях. Он ощутил взгляд. Нет, не так. Взгляд. Некто неизмеримо сильнее бурлящей за аркой живой тьмы, смотрел на них. И не видел, чуял, но не видел, словно сказочный великан вслепую шарил вокруг, надеясь нащупать, схватить, сожрать дерзких, посмевших нарушить его покой. Так вот, отчего Клодий не велел шуметь и волшбу творить. Вовсе не из-за чернильной твари, которая была, верно, всего лишь стражем, привратником. а из-за этой неведомой сущности, которую Рика теперь ощущал всей кожей, всем своим существом. Она нависала над ними, вглядывалась, скользила рядом. Она сама была башней полуночи и защищала от нее, наверное, тоже какое-то колдовство госпожи или ничего не защищала, кроме тишины и осторожности. — Выберемся. Непременно разузнаю, что же это за сила, — подумал Рика, вцепившись в издечку так, что аж пальцы онемели. — Почему это я про нее ничего не слышал раньше? — Спаситель, дай только выбраться! Молодой некромак чуял свернувшуюся под камнями мощь, Неизбывный голод и ненависть ко всему, что смеет жить, тянуться к свету, любить. Чем бы это существо ни было, оно никогда не было живым. У шрика как некромастер, такие вещи хорошо понимал. Скорей бы выход, скорее бы, все силы подземные и небесные, выход! Восхваление ларом — не такая уж длинная молитва. Почему же до сих пор впереди не открылось светлое око арки? Рядом что-то тихо стукнуло. Рика аж подпрыгнул. Стук повторился, словно кто-то живой устраивался в телеге, тихонько возился, задевая борта. Нет, не могло тут никого быть. Черныш, даром что застыл, как статуя, на чужака бы зарычал. Нет... Либо от тьмы и страха господину некромастеру блазнится не вещь что, либо... Рико, замирая от собственной храбрости, потянулся назад, ощупывая груз. Конструкты были на месте. Лежали колоды колодами. Два. А третий, именно тот, беспокоившийся, сбежал. Точнее, пытался. Рика успел ухватить тонкую паучью лапку, но тут конструкт оттолкнулся и с глухим стуком вывалился из телеги. Подергивающаяся лапка осталась в руке у некромастера. «Ах ты, мертвецкое отродье!» Рика едва не взвыл. «Все, их сейчас увидят, учуют, настигнут». Дурацкий конструкт проснулся и пустился исполнять единственное, на что был способен копать. Ловить его сейчас означало верную погибель. Впрочем, верная погибель и так замаячила со всех сторон. Ну все. Шедшие позади телеги сбились с шага. Конструкт вывалился им под копыта. Мерная рысь превратилась в беспорядочный топот, смешивавшийся с резким костяным стуком. Конструкт, тварь безмозглая, принялся долбить своими лопатками камень. И вместе с этим перестуком возник и начал нарастать странный до обморока пугающий звук, едва слышное ни то шипение, ни то шорох, будто тьма ожила, обрела плотность и потекла меж каменных берегов прямо на Рико. А впереди, наконец, тускло засветился полукруг выходной арки. «Ходу, парень!» — взвизгнул позади Клодий. «Ходу! Ходу!» Но Рико и сам все понял. Сейчас было уже не до тишины и тайны. Пальцы щелкнули, сложились в жест, разворачивающий силу. Привычное заклятие ударило в телегу, освобождая заложенную, законсервированную в ней магию. Плевать, что будет потом, главное — вырваться отсюда, убежать от настигающей тьмы. Следующее лихорадочно сложенное заклятие унеслось назад к ведомым телегам. И еще одно, и еще. Конструкты наддали так, что ветер засвистел в ушах. Рико даже успел испытать мгновенную гордость. «Кто тут, господин некромастер, а?» но в следующий миг случилось невозможное. Арка, до которой оставалось, кажется, дотерпеть три удара сердца, начала стремительно отдаляться. Тьма снова поглощала их, но это уже была иная тьма, живая, ждущая, голодная. Черныш тонко заскулил. Его собачьи нервы не выдержали всей этой магии. Рико вцепился в ошейник, прижимая к себе пса. Туннель, казалось, удлинился, как китовья кишка, сузился, хотя в самом конце путеводной звездой продолжала светиться арка. Телеги на таком ходу долго не продержатся. Магия, заложенная некромастерами госпожи, попросту иссякнет. И тогда... тогда... — Клодий, сделай что-нибудь! — Никакого ответа. Вокруг риков спухли непроглядно черные, темнее самого темного клубы мрака. Из них вылеплялись лики, жуткие, искаженные, изъеденные тленом, с провалами безгубых ртов, с глубокими глазницами, пылающими черным огнем. Черныш взвыл, коротко и стошно, как перед смертью. «Спаситель Всеблагий, помоги! Не оставь! Спаси!» Однако звать его было бесполезно. Рико всхлипнул, пальцы сами нащупали на шейнике черныша, крохотные, утопленные с изнанки в кожу кристаллы. «Девять! Дар учителя!» Самое ценное, что было у Рико с тех пор, как он бежал с Игниса. Конечно, кроме черныша. Господин второй некромастер еще вчера скорее бы согласился расстаться с жизнью, чем с этими кристалликами. Но сейчас, перед лицом безымянной, оживающей тьмы, вся его решимость не имела смысла. Жуткие дымные лики уплотнились, сделавшись изваянными из тьмы, как из камня, и вдруг надвинулись стремительно, неотвратимо. Распахнулись жадные пасти, полные кипящего мрака. Дохнуло ледяным смрадом, тлением, могильной затхлостью. Рика судорожно заскреб ногтем ошейник. Кристаллики посыпались вниз. Один, второй, третий. Юноша знал, что они не долетят даже до дна телеги, растворятся в воздухе, во тьме. Учитель называл это «умной магией» и считал одной из своих величайших идей — пять, пять кристалликов. Рика со страху выковырял бы их все, бесповоротно потеряв и черныша, и связь с учителем, но на пятом кристаллике умная магия таки заработала. Черная сущность, заполнившая собой туннель под башней полуночи, вдруг остановилась — Уродливые лики застыли в недоумении, закружились, задергались, словно от боли. Туннель вздрогнул и начал сокращаться. Арка приближалась, словно летя навстречу телегам. А в следующее мгновение тьму прорезали яркие сапфировые лучи, тонкие, ослепительные, бьющие сразу из нескольких точек, словно в вековечном мраке башни полуночи вспыхнули синие звезды. И тогда Рика на мгновение увидел полукруглый потолок из ровно пригнанных каменных блоков, мостовую, выложенную округлыми булыжниками, точь-в-точь, точь, как где-нибудь в Константии. Увидел на ней какие-то темные ошметки и белые осколки, и горку странно округлых светлых предметов, и не сразу понял, что это черепа, человеческие, орочьи, гномьи, увидел несколько непроглядно черных, огромных, гротескно искаженных фигур, притаившихся у стен. Синие лучи рассекали их, словно ножи. Сколько веков это место не знало Света? Неужели это все из-за него, из-за Рико и дурного копателя? А может, оно магию учителя почуяло? Но тут лучи обернулись ослепительно белой негаснущей вспышкой. Черныш заскулил, Рико зажмурился, пытаясь отвернуться. Откуда-то из дальней дали донеслись грязные ругательства Клодия. Жив, жив! Еще мгновение сумасшедшей скачки. Теперь сквозь обжигающий свет, сквозь поток силы, и лица Рико коснулся прохладный ветер. На зажмуренные веки опустилась благословенная ночная темнота. Они вырвались. Рико осторожно разожмурился. Черныш трясся и скулил, прижавшись к его ногам. А вокруг, вокруг раскинулся лучший пейзаж из всех, какие Рико видел в своей жизни. Лучше, пожалуй, были только задворки Константии, на которые учитель вывел его после изнурительных блужданий по межреальности. Ровные, залитые светом старшей луны снега, пятна перелесков вдалеке, впереди — прорезавшие долину русла какой-то речки, за спиной — вертикальная лента стены и башня, громадные, тяжелые. Из подарки бил конус горячего белого света — ложился на окрестные сугробы. И вдруг он обратился ослепительной вспышкой, а следом за ней ударил грохот. Башня полуночи, минуту назад такая неколебимая оседала в клубах пыли словно пожирая саму себя: Спаситель вся благий. — Что это, парень, что это? Ты видел? — Клодий орал, тыча в сторону руин, над которыми колыхалось облако светлой пыли. Борода у него стояла торчком. В ней застряли соломинки. Не иначе на дне телеги успел полежать. — Видел? — Рикош передернуло. — Вообще-то трудно было не заметить. Клодий от пережитого ужаса принялся ругаться, на чем свет стоит. «Башня рухнула. Как теперь на север возвращаться, а? Почему у тебя копатель сбежал? Я ж тебя посылал проверить. И что это за колдовство такое было там, в туннеле? Кто посмел? Сидела там себе тьма и сидела, никому не мешала. Ходили мимо нее спокойненько, а теперь как быть?» «Я тебя некрас спрашиваю, что молчишь?» Рик молчал, потому что сказать на это было нечего. Хорошо, хоть не весь дар учителя пропал. Чернышу хватит. А как со связью и прочим быть, Рика еще подумает. Однако он все сделал правильно. Если б не спасительные кристаллики, катала б тьма сейчас по туннелю их с Клодием черепа, Ну и черныша за одно. А живым всегда быть лучше, чем мертвым, вернее, почти всегда. Господин второй некромастер это точно знал. Клодий сказал он: "Давай лучше я телеги проверю. Досталось им. Да и не стоит нам тут задерживаться". Верно, парень. Старый маг наклонился, зачерпнул снега, растер лицо. Громохнула знатно. «Скоро сюда от поста разведка примчится. А мы тут тепленькие. Ну-ка!» Но тут у его телеги подломились ноги, и она тяжко рухнула на земь, едва не придавив Клодия. Теперь уже и Рико выругался, на чем свет стоит.